Еще в начале 30-х годов вахтандосцы приобрели где-то под Муромом в маленьком городке Елатьма, что на оке, большое поместье, и, по рассказам очевидцев, переоборудовали его в прекрасный дом отдыха, куда все летом выезжали семьями. Одно омрачало жизнь в этой Елатьме. Очень трудно было туда добираться. Пароходы местные от Мурома шли редко, связь с Москвой была сложной, и потому решили, как гласит из уст в уста передаваемая легенда, от этого дома отдыха отказаться и искать что-нибудь более подходящее. К этому времени относится бурная деятельность королева по поиску подходящего места для отдыха вахтанговца во время отпуска. Как была обнаружена бывшая усадьба графа Шереметьева на речке Пахра близ Михайловского, что в конце Калужского шоссе, не знаю. Знаю только, что этими поисками занимались все. Корифеи-строители настоящие вахтанковцы. Ну и, конечно, сам администратор королев, Тот самый, у которого голова-то немножечко на бок. Когда это поместье было приобретено, это уже на моей памяти, его стали переделывать, перепланировать, и в результате театр получил прекрасный дом с небольшим количеством пристроек. для летнего пользования, в великолепном лесном массиве. Дом основной, каменный, стоял на горе, окруженный лесом. Внизу протекала река, а напротив, на дальнем берегу, простирались огромные луга, паслись коровы, и там начинались деревни. Описать привольную и в то же время очень интересную, наполненную всяческими событиями, жизнь в Плёске просто невозможно. Отпуск превращался как бы в продолжение жизни театра. Ну, во-первых, ехали туда почти все. Одни сразу после закрытия сезона, другие после всевозможных бригад, которые организовывали в летнее время актеры для заработка. К середине лета собирались все со своими детьми, няньками, домочадцами. В главном корпусе жила Надежда Михайловна Вахтангова, вдова Евгения Багратионовича Вахтангова, с внуком Женей. По воскресеньям к ним приезжал ее сын Сережа, унаследовавший от своего отца породистую внешность, а от матери Надежды Михайловны Вахтанговой удивительно мягкую, интеллигентную, доброжелательную манеру общения. Рядом с ними, на втором этаже, была комната, В которой всегда жил Рубен Николаевич Со своей женой Еленой Михайловной Бертеневой И где наездами останавливался их сын Женя Названный так в памяти Евгения Барктионовича Будущий Евгений Рубен Симонов Наш товарищ, друг и многолетний художественный руководитель Театра в последующие годы По обе стороны коридора селились остальные актеры Удобств в комнатах не было И все мылись, брились в общем увальне, В конце коридора, что, впрочем, никого не смущало И намыленный Рубен Николаевич исполнял там перед малюсеньким зеркалом шуточные куплеты из мадамазельни Туш, который был тогда очень увлечен и который впоследствии блистательно осуществил. Жили трудно и необыкновенно весело. Вечерами жгли костры внизу на берегу реки. Там же устраивались импровизационные концерты. Вера Константиновна Львова, увлекавшаяся тогда художественным словом, читала вслух накануне Тургенева, поражая слушателей недюжинным памятью. Подумайте, все произведение наизусть. Шутка ли? Молодежь играла в шарады, придумывая в них почти театральные миниатюры. Но самое примечательное – это исполнение Рубеном Николаевичем Симоновым под гитару старые цыганские романсы. Вообще, когда Рубен Николаевич был в ударе, он был неотразим. Начала она всегда с любимого – басын басон, басоната, ты другому отдана, без возврата, без возврата». Потом переходил к чтению его любимого Пушкина. «Желаю славы я, чтоб именем моим твой слух был окружен всечасно». И, наконец, пел. Ну, представьте, ну, представьте себе на минуточку. «Чудная лунная ночь». Зеркальная река, костры, все молоды, все немножко влюблены. И над всем этим тревожным покоем льется дивный голос незабвенного Рубана Николаевича. Государь мой, батюшка Сидор Карпович, а когда же помирать-то, батюшка? В середу, матушка, в середу, в середу, Пахомовна, в середу. Ах, как это все ушло! На отдых все необыкновенно сближались И потом это переносилось и на зимнюю жизнь. Обычно после спектакля собирались на квартире у кого-нибудь из рядом живущих. Тогда только отстроили дом на улице Вахтангова рядом с театром. Вернее, между театром и консерваторской студией, где позже стал театральный институт имени Щукина. Дом этот был заселен как бы вторым поколением вахтанговских актеров. Первые все жили в Левшинском переулке, ныне улица Щукина. Почти никто не имел отдельной квартиры в этом втором доме. Селили по несколько пар в каждой квартире. Так... В одной квартире жил Федор Москвин, сын великого Ивана Москвина со своей женой, актрисой нашего театра Риты Оболенской. В другой комнате этой же квартиры обосновался молодой тогда артист Сидоркин с женой и так далее. И только некоторые получили отдельные апартаменты. Так на третьем этаже одного подъезда поселился Константин Яковлевич Миронов с На пятом этаже другого подъезда жила Александра Исааковна Ремезова, у которой в основном и собирались. Была она сама человеку необыкновенным, очень талантливая, очень широкая, невероятно расположенная к людям, но занимающаяся всю жизнь театром и только театром, хозяйка она была, но ну, никакая. И будучи очень гостеприимной, кроме яичницы, она с гордостью предлагала гостям, приготовить ничего не умела. Поэтому приходили мы к ней всегда со своим винегретом и даже иногда с тестом, которое тут же раскатывали и, сделав что-то вроде кулебяки, запихивали в плиту. Пока рассаживались, стеснились на кухне, откупоривали всегдашнее плодоягодное вино, которое получали по карточкам, нехитрый пирог уже был готов. И пир почти каждодневный, каждоночный начинался. Что тут творилось? Говорили обо всем, Строили планы новых спектаклей, некоторые даже осуществлялись». Обсуждали идущие, спорили, ссорились, смирились. Кто-то кого-то обвинял в попрании Завета Вахтангова, кто-то демонстративно осуждал играющего не по системе, осуждаемый оправдывался, произнося тут же при всех кусок обруганной роли. Потом как-то все утрясалось. Главным образом утрясалось присутствием Романа Николаевича. и начиналось дружное пиршество. Ели винегрет, запивая плода ягодным, вспоминали смешные эпизоды прошедших гастролей, но главное – пели, читали стихи и хором, и каждый по очереди. Сейчас уже невозможно себе представить – Почему в то время трудное, очень тяжелые так любили поэзию? Я вспоминаю, сколько было вечеров битком набитых залов, где прекрасные Журавлёв или Яхонтов или каминка читали и прекрасно читали стихи и классиков, и современных поэтов. Почему это происходило? Почему была такая тяга к стихам, к прекрасному? И куда это ушло? Нет ответа. Вы слушаете «Однажды в истории». Это было недавно, это было давно. Вспоминает Галина Коновалова. В наших сборищах Кумиров был, конечно, Рубан Николаевич. Как-то все группировалось вокруг него. Он был по-настоящему доступен. демократичен и в то же время не допускал, до этой и не мыслилось, никакого амекашонства. Чем он добивался такого к себе отношения, трудно сказать. Он был с нами очень, как я уже сказала, прост, но в то же время какая-то черта, грань, которую никогда нельзя было переступить в отношениях. Такая грань всегда существовала. У него была, как у всякого вполне земного человека, масса слабостей. Над ним потрунивали, за глаза посмеивались. Но, вероятно, вот что. Сила его таланта была столь велика, что его авторитет, который он как будто и не насаждал специально, был абсолютен. Его слова были законом. Его оценка обжалованию уже не подлежала. «Если, — сказал Рубен Николаевич, — значит, так тому и быть». На наших ежедневных, еженочных почти посиделках он так рассказывал нам о Вахтангове, о его видении театра в будущем, что мы чувствовали себя обязанными держать это великое звание вахтангского артиста. И изо всех сил старались не уронить это звание. Этика театра, преподанная когда-то Вахтанговым своим ученикам, проявлялось во всем, от того, как проходит ежевечерний рядовой спектакль, до того, как ведет себя артист вне стен своего театра. Считалось неподмерным грехом говорить о театре плохо на стороне. Что бы ни случилось в театре, какие бы ни происходили распри, ссоры... А этого, кстати говоря, хватало. Все это должно было оставаться дома, выясняться между собой и погашаться внутри театра. Выносить из избы ссор считалось большим грехом. Когда я недавно, совершенно случайно, проходя по зрительской части, услышала, как одна наша почтенная дама, обращаясь к своей знакомой, пришедшей к нам на спектакль, сказала, «Ой, зачем это вы пришли на этот плохой спектакль?» Я оторопела». Я не выдержала и сказала ей, знаете, в мое время, если бы кто-нибудь из старых вахтанговцев услышал вашу фразу, вы бы уже не дошли до раздевалки, вы были бы просто уволены сразу. Моя реплика повисла в воздухе, она недоуменно посмотрела на меня. Мы друг друга не поняли, другие времена, другие нравы. А в те времена, о которых идет речь, в театре была железная дисциплина, которая как-то не мешала дружной, насыщенной, и какой-то удивительно интересной жизни. Ведь не случайно на летнем отдыхе или на гастролях можно было услышать «Ах, скорее бы начало сезона!» Представляете, на отдыхе хотеть снова начать работать. Вот ведь какое дело. Работа над спектаклями не мешала, а способствовала какой-то необходимой разрядке. Какие устраивались вечера. Я уже говорила, что в наш театр всегда стремилось все самое лучшее, интересное, что появлялось тогда в Москве. Помню обычный вечер отдыха, какие тогда устраивались часто. Выступал Качалов. непременный участник всех наших поклонник похлопник Львовны Мансуровой. Ему, кстати, принадлежит знаменитая в то время эпиграмма на нее. У Святой Цицилии, как известно, линии, а у нашей украсы у Мансуровой усы у нее росли над губой небольшие усики. Это в связи с тем, что Цицелиевна над губой был обворожительный пушок. Потом играл на рояле знаменитый Гумнов, большой друг нашего театра, и даже танцевала несравненная Семенова. Сколько было таких знаменитых вечеров. Менялись гости. Вместо Качалова мог выступить Иван Михайлович Москвин, несравненно читавший монолог Мочалки из Достоевского; Вместо Журавлева приезжал Сурен Кочерян со своим витязем в Сигровой шкуре. Или приглашали Абухова. Но всегда эти концерты вела Анна Алексеевна Орочка. Своим прекрасным контральта она приветствовала и объявляла выступающих коллег. После концерта она торжественно благодарила актеров нашего театра. И все отправлялись в так называемое «желтое Фе, где уже был накрыт стол для ужина и начинался банкет с тостами и танцами. «Однажды в истории» в Вахтанговском театре вспоминает актриса Галина Коновалова. самым торжественным были встречи Нового года. Это событие всегда готовилось заранее. Очень тщательно продумывалась программа вечером, Обсуждался список гостей. На встречу Нового года в театр имени Вахтангова собирался весь цвет московской интеллигенции. Встречать Новый год в театре было традиционно и почти обязательно. Никто даже не мыслил встречать этот главный праздник где-нибудь на стороне вне театра. Все собирались вместе, шились в туалеты, долго репетировали новогодние капустник, и, наконец, в знаменитом нашем желтом фойе, разбомблённого во время войны, выдружалась огромная елка, наряжать которую разрешалась только избранным. И в одиннадцать часов вечера, после спектакля, все почти весь театр торжественно под звуки своего оркестра чинно входили в освещенный нарядный зал и занимали свои заранее обозначенные места. Позже к 12 часам пребывали в гости, кого только не было, и величественный граф Алексей Толстой со своей тогда еще совсем юной красавицей Людмилой Ильиничной, и маленький, подвижной, как ртуть, на вид очень невзрачный, но тогда всемерно знаменитый полярник Папанин, и всегда лохматый, сутулый, со своими повторимо прищуром умнейших глаз поэт Михаил светлов Влюблённый по очереди во всех наших молодых актрис, то в Нину Никитину, то в красавицу Аллу Казанскую, и тут же сочинивший стихи на эту тему. Перспективы наши жалкие, елки, палки нинки-алки. Встреча моего первого Нового года в театре запомнилась надолго. В середине первого курса Вера Константиновна Львова, наша основная учительница, наш главный педагог, разрешила нам всем курсам встретить Новый год в театре. Разрешила. Это была большая честь, и мы это поняли. Часам к десяти вечером моя лучшая подруга Нина Никитина приехала из своей Симоновской слободы. в конце Москвы, где я жила с родителями, ко мне на Тверскую, чтобы вместе отправиться на этот первый бал. Это киноташа Наташа Ростова-Соня. Моя мама с изумлением осмотрела Нинин туалет и тихо спросила меня, это она в таком виде пойдет в театр? «Надо сказать, что одеяние моей подруги было действительно экстравагантное. Из какой-то подкладочной блестящей материи розового цвета было шито платье с поперечной оборкой другого цвета, широкие рукава с воланами спускались от локте к ладоням, какой-то невообразимый пояс стягивал ее бесподобную талию, а сверх всего этого была небрежно накинута шаль. Вид действительно жила лучшего. Но было ей 18 лет, и была она необыкновенно хороша, и все в общем, смотрелось». Но моя мама была в ужасе. В таком виде, в театр? Я же, в отличие от Нины, была в чудном скромненьком синем платье, в лакированных тухлях на низком каблуке. Подчеркиваю эту деталь, потому что потом это сыграло роковую роль на низких каблуках. Пришли вовремя. Гости шумно. Наполняли зал, все сияло, и все были необыкновенно нарядны. До сих пор помню Русину в бледно желтом шифоне, Вагрину в черном обтянутом платье с рукавами, отороченными мехом, Мансурова в чем то роскошно-бархатном, ну и мы, скромно пробирающихся к своему дальнему, самому дальнему столику. Тут грянул оркестр, и прозвучали звуки первого вальса. Так начался вечер, полночь еще не пробила. С кем-то, не помню... Перемолвилась перевесцами и не успела опуститься на свой стул, как ко мне подлетела на минуту оторвавшаяся не со словами. «Снимай скорее туфли!» Он пригласил меня на танец. «У меня туфли на таких высоких каблуках!» «Я и так выше его! Снимай скорее!» Я, не раздумывая, сбросила свои лакировки. И так как туфли Нины были мне велики, номера надо, и стала стоять у стенки в одних чулках с туфлями Нины в руках, ошеломленной, рассеренной, но очень гордой за подругу. Еще бы! Только вошли, и сам Сивенов пригласил на первый танец. Неважно, что пригласил не меня. Главное, что одну из нас. Комсомолка я всегда была жертвенной. Так и простояла бы я у стеночки с чужими туфлями в руках, если бы, о чудо, не увидела, как ко мне приближаться... Кто-то огромный, ошеломляюще красивый и умело заслонив меня от всего зала, тихо спрашивает. Почему вы так простойны? Почему стоите одна и не танцуете?" Это был самый красивый человек не только нашего театра, но и всей Москвы. Я, конечно, его прекрасно знала, ведь мы сто раз любовались именно репетициях человеческой комедии, где он был несравненным Люсьеном. Но сейчас в этом зале он обратил на меня внимание. Он первым понял всю нелепость моего положения и, бросив все соблазны, пришел мне на помощь. В этом был весь Дима Дерляк. Он все время был со мной, пока Нина прекрасно вальсировалась с Симоновым. Подождал, пока она, возбуждённая успехом, не вернулась ко мне. Подождал, пока я на глазах у всех не надела свои лакировки. И только тогда пошел на свое место, к своему столу, где его давно ждали бесчисленные поклонницы». Вы слушаете «Однажды в истории». Это было недавно, это было давно. Вспоминает Галина Коновалова. Таким был знаменитый красавец Дима Дорляк. Краса и гордость нашего театра. В нем было все необыкновенно. От его удивительной внешности до завораживающей фамилии. Дорляк, Данзас, Дантес. Он вполне соответствовал такой необычной фамилии. Происходил он из семьи обрусевших французов. Мать его, Ксения Николаевна Дорляк, в прошлом была знаменитой певицей, а к тому времени, о котором я пишу, была профессором пения в Московской консерватории. Высокая, статная, с классическим профилем Камеи, она каждое утро проходила мимо наших окон. Они жили тогда в коммунальной квартире на улице Вахтанкова, как раз напротив нашего артистического подъезда. Окружённая благоговейными ученицами, из которых впоследствии вышла не одна знаменитая певица – Чинно, медленно она проходила мимо нас. И всегда, кроме ученицы, ее сопровождала дочь, сестра Димы. Красавица, тогда еще совсем юная, уступающая брату внешне, разве только в росте. Впоследствии Нина Дорляк Стала превосходной камерной певицей, а после ухода из жизни Ксении Николаевны, ее матери, тоже стала профессором Московской консерватории. Ей принадлежит открытие Рихтера. Но кумиром, общим любимцем этой небольшой удивительной семьи был, конечно, Дима. Его природа наградила не поскупясь. Я уже говорила, что был он на редкость гармонично одарен и статной фигурой, и лицом. Будь он блондин, можно было бы сравнить его поразительно тонкое одухотворенное лицо с портретом молодого барона. От матери он унаследовал абсолютный слух, был крайне музыкален, ритмичен, лучше всех танцевал, прекрасно пел, играл тогда всех так называемых героев-любовников, ну и, конечно, был обожаем всей женской частью трупы. Но самое непонятное заключалось в том, что, обладая всеми этими качествами, которые могли вскружить голову любому 25-летнему молодому человеку, Дима был крайне прост, приветлив, по-хорошему любопытен. Все эти качества спасали его от зазнайства. Скорее всего, сказывалось прекрасное воспитание, которое, в конце концов, не позволяет человеку, даже с выдающимися данными, чувствовать себя выше других. Его обожали все. Личная жизнь его складывалась непросто. Уж очень многие женщины добивались его. Была у нас в то время молодая актриса Аня Данилович, жена Вадима Шварубовича, сына Василия Ивановича Качалова. Так вот, в нее то и влюбился Дима, отвергнув все остальные притязания. Роман был бурным. Все с замиранием ждали развязки. Шварубович, сын Качалова, нам очень всем нравился. И Ореол сына Качалова давал свое дело. Словом, Этот роман волновал всех. И вот однажды мы узнали от Ани, что Василий Иванович Качалов, очень нежно к ней относящийся, сказал, что хочет познакомиться с Зимой и разобраться в этом сложном треугольнике. Не знаю, новеллы это кем-то красиво придумано, или это действительно так было, но легенда гласит так. В одно прекрасное утро Аня Данилович, проживавшая со своим мужем в Брюсовском переулке в квартире Качалова, привела туда Диму Дорляка и, представив его Качалову, оставила их в кабинете. Сама с трепетом ждала окончания этой аудиенции. О чем Качалов беседовал с Димой в течение двух часов, осталось тайной. Но известно, что, выйдя из кабинета, он позвал к себе Швырубовича, кстати, тоже Диму, его звали Вадимом, и сказал свою сакраментальную фразу, ставшую потом на долгие годы охранной грамотой Дорляка. «Вадим, я ее понимаю». Повторяю, никто в точности не знает, так ли было на самом деле. Но даже если это легенда, то Дима Дорляк вполне ее достоин. Это красивая легенда.